Глава восьмая. Я по-прежнему отвязная. Ещё какая отвязная? Ну, в своём роде. Или нет? Следующим вечером мы отправляемся в Шордич, и я всю дорогу не могу выкинуть из головы наш с Крэгом разговор. И то, как он смотрел на меня с жалостью. Так на этом циклишь, что выходя из машины даже спрашиваю: "Люк, Как по-твоему я отвязная? Нет-нет, милая, ты прекрасно выглядишь, рассеянно отвечает он, и я тут же взвиваюсь. То есть ты считаешь, что я старая кошолка? Угрюмо бормочу я, и Люк вскидывает голову. Что? таращит он на меня глаза. Бэки, да я же просто сказал, что ты прекрасно выглядишь. Каким макарам тебе удалось превратить это в старая кошолка? «Ну, потому что ты сказал, что я не отвязная». «А отвязной быть круто!» — пытаюсь я втолковать ему. «Очень круто!» «У-у-у!» — Оу, растерянно тянет Люк. «Тогда, конечно, ты отвязная. Если бы я тебя случайно увидел на улице, так бы сразу и подумал, «Вау, какая отвязная штучка!» «Хм, по-моему, он не принимает мою проблему всерьез». Мы идём по улице, и я украдко и оценивающе разглядываю своё отражение в стёклах, припаркованных на обочине машин. Понятно, конечно, что я уже не студентка и не тусуюсь ночи напролёт. Но что, если со мной случилось кое-что похуже? Что, если я стала откровенной лохушкой? Зато у меня есть суперотвязный атласный комбинезон, напоминаю я себе. Нужно надевать его почаще. и не забыть прикупить ещё скотча для одежды. И всё же вы только полюбуйтесь на эти джинсы и сапоги на толстых устойчивых каблуках. Они удобные, они практичные. Это же обувь работающей матери, в ужасе понимаю я. Нужно срочно от них избавиться и вообще встряхнуться, уйти в отрыв, пока не поздно. Знаешь, что люк Как бы, между прочим, бросаю я, когда мы сворачиваем за угол. «Давай как-нибудь съездим в Варшаву на выходные». «Как тебе идея?» «В Варшаву?» — изумляется Люк. Затем в его глазах вспыхивает понимание. «Там что, новый торговый центр открылся?» «Нет», — слегка задетый отвечаю я. «Мы могли бы пройтись по клубам, оторваться на самых крутых техновечеринках». И с видом знатока продолжаю. «Ты слышал, что в эти выходные ЛЛД диджеет в люстро? В этом году она прямо отжигает». «Кто, прости?» озадаченно переспрашивает Люк, и меня это жутко нервирует. «Я тут вообще-то пытаюсь быть отвязной, а мой муж даже не слышал о ЛЛД. Допустим, я и сама узнала о ней только вчера вечером, когда стала гуглить новинки современной музыки». Ну я-то хотя бы попыталась быть в теме. Довольно странно, что ты не слышал об LLD, Люк, укоряю я. Ведь весь твой бизнес держится на связях с общественностью. Ты должен интересоваться тем, что происходит в мире. Любовь моя, я занимаюсь пиаром в сфере финансов, вежливо отвечает Люк. Технодиджеи не совсем моя сфера. Ну что ты будешь делать? Люк порой такой ограниченный. Я поднимаю на него глаза, чтобы сообщить ему это, и тут же невольно вздрагиваю. С тех пор, как он вернулся из Мадрида, я вздрагиваю уже примерно в тысячный раз. А всё из-за этих усов. Из-за этих дурацких усищ. Я очень стараюсь смотреть на вещи шире. Очень И постоянно напоминаю себе, что всё это ради благого дела. И чего только благотворительность так прикипела к усам? Они пока ещё не до конца отросли, и я всё время краем глаза кашусь на них, пытаясь вообразить, во что всё это в итоге выльется. Неужели они станут похожи на огромную волосатую гусеницу? Или превратятся в тонкую полосочку? Я уже измучила Google, пытаясь найти хоть один симпатичный тип усов, пока попадаются только те, что мне решительно не нравятся. Смотрите, Колик, прерывает мои размышления Минни с восторгом, указывая на женщину с розовыми волосами, которая идёт нам навстречу, катя перед собой коляску. Мама, Колик в коляске! В коляске! Я заглядываю в коляску и понимаю, что ми не права. У женщины там и правда живой кролик. Боже, проводя её глазами, я переглядываюсь с люком. В Леттербит точно такого не увидишь. В Шордиче я бывала всего пару раз, и мне всё кажется, что это какое-то экзотическое место. Больше похожее на нью-йоркский квартал Мидтаукинг, чем на Лондон. Здания из красного кирпича, яркие граффити, необычные магазинчики, ну и такие вот фрики с кроликами в колясках. До меня вдруг доходит, что родители живут в гораздо более отвязном месте, чем сама я. Господи, это ведь противоречит законам природы. Родители не должны быть круче детей. Может, нам тоже по-быстрому перебраться в шордич? Или в местечко ещё отвязнее, в Далстон, например. Меня так и подмывает достать телефон и начать гуглить самые крутые и отвязные районы Лондона. Но в глубине души я понимаю, что не хочу никуда переезжать. Мин не обожает свою школу, а мне нравится жить по соседству с со Осиюзи. К тому же, и в Леттерби можно быть отвязной. Разве нет? Э, это всё подарки родителям? спрашивает Люк, кивнув на глянцевые пакеты у меня в руке. Шампанское родителям, а тут, я указываю на второй пакетик поменьше, подарок для Джеск к возвращению, лосьон для тела на травах, подарок для Джес, посмеивается Люк. Рискованное мероприятие, нет? Он веганский, объясняю я. К тому же, произведён молодёжный комонный. Ей понравится. Знаю я, отчего Люк так веселится. Я уже пару раз попадала в просак с подарком для Джесс. Однажды, например, купила для нее коробочку модной туши и вместо «О, чудесно, спасибо!» получила долгую лекцию о том, как производство косметики загрязняет окружающую среду. Но в этот раз мне удалось раздобыть для нее самый подходящий подарок. Веганский, экологичный, к тому же... бура зелёного цвета. Так что я прямо лопаюсь от гордости. Пришли. Люк останавливается перед нужным нам зданием и читает вслух вывеску над массивными двойными дверями. Коллектив. Это название дома, где теперь живут мои родители. Коллектив. Похоже, раньше в этом строении размещалась какая-то фабрика. Тут повсюду кирпичные арки, Чёрные металлические рамы, а на стенах почему-то нарисованы слоны. Окинув взглядом фасад, я вынуждена признать себе, что никак такого не ожидала. Что ж, говорит Люк. Повезло твоим родителям. Выглядит грандиозно. Просто поразительно. Живи, трудись, балдей, продолжает он зачитывать надписи на вывеске. Современный Co-living. Интересно. А звонок тут есть? Пока я пытаюсь отыскать глазами какие-нибудь кнопки, двери распахиваются, и нам навстречу выходит мама. А вот и вы. Добро пожаловать, восклицает она. Дженнис и Мартин уже тут, и Джесс, конечно, тоже. Папа готовит нам эспрессо Мартине. Эспрессо Мартине? Я как раз собираюсь спросить, Где это папа про слышал про эспрессо Мартини, когда мой взгляд внезапно останавливается на мамином одеянии. На ней широченные, бесформенные оранжевые штаны, будто бы только что снятые из буддийского монаха, и футболка с надписью: "Ёпт, не ломай кайф". Э-э, что? Заметив, как я глазею на её наряд, мама расплывается в улыбке. Классные брюки, да, солнышко. Купила на Бриклайнском развале. В них так удобно. А теперь давайте я покажу вам наш новый дом. Она проводит нас через холл, где из голых кирпичных стен торчат металлические арматурины и повсюду мигают неоновые надписи: "Живи, трудись и балдей". А вот тут мы и расслабляемся. Мама распахивает одну из дверей. Перед нами комната, заставленная низкими диванами и креслами-мешками. Свет тут приглушён, из колонок льётся негромкая музыка, а в углу спит какой-то парень с дредами. Минни мгновенно ныряет в одно из кресел-мешков, но Люк, наклонившись, лихо выуживает её обратно. Прости за беспокойство, Кайл, театральным шёпотом произносит мама. и снова прикрывает дверь. Эти кресла-мешки просто фантастические, добавляет она. Настоящее спасение для моих суставов. А теперь покажу вам тусовочный садик. Я и ответить ничего не успеваю, как она уже заводит нас в узкий коридорчик и открывает дверь на очень симпатичную террасу. В развешанных под потолком корзинках цветут растения, под ними расставлены кушетки, а в глубине чернеет мангал. Вау, восхищённо ахнул я. Отватно очень мило, довольно кивает мама. А на крыше у нас пчёлы. И вот, глядите, стойка для велосипедов. Папа тут держит свой моноцикл. Свой что? «У нас тут ведут воркшоп ребята из местной школы цирка, и папа ходит к ним на занятия», — радостно сообщает мама. «Там очень весело! А вот и узел!» Она распахивает следующую дверь, и мы попадаем в большое светлое помещение со стеклянной крышей. Посреди комнаты стоит длинный деревянный стол, за которым сидят человек десять. Все они смотрят в мониторы своих ноутбуков, некоторые ещё и наушники нацепили. Заметив маму, часть из них вкидывает руки и здоровается. "Hi, Jane!" "Hi, Лия", благодушно отвечает мама. "Привет, Терик. Это моя дочь Бекки, её муж Люк и моя внучка Минни. Привет. Привет", здороваюсь я, улыбаюсь всем и приветливо машу рукой. Суалнышка, шепчет мама мне на ухо. А можно небольшой совет? Мы тут слово привет не употребляем. Это немного постарпёрски. Лучше говори хай. О, понятно, обескураженно тяну я. А что у них за бизнес? спрашивает Люк, разглядывая все эти ноутбуки. Ой, тут у каждого свой стартап, объясняет мама. А мы с папой, кстати, тоже решили замутить один небольшой стартапчик, вдохновенно продолжает она. В свободное время. Это очень в тренде. Как здорово, прикусив губу, восклицает Люк. Отличная идея. А теперь пойдёмте наверх, объявляет мама. Она закрывает дверь узла и подводит нас к старому дребезжащему лифту. А выпьем по коктейлю и забронируем столик для бранча. Джаз вся как на иголках, добавляет она. Да, До смерти хочет тебя увидеть. Неужели она так и сказала, изумлённо спрашиваю я, потому что вообще-то у Джесс такие пылкие выражения чувств не в ходу. Ну, не то чтобы, признаётся мама, помедлив. Ну, уверена, она именно Это имело в виду. Что ж, просто хочу заметить, что некоторые, впервые за долгое время увидев сводную сестру, непременно кинулись бы ей на шею. Но я уже привыкла, что Джесс не такая. Когда мы вслед за мамой входим в квартиру, она просто поднимает глаза от своего бокала, вскидывает руку и говорит в своей спокойной, невозмутимой манере. «Привет, Бекки!» Нет, вы подумайте. Она что же ждёт, что я так же сдержанно отзов привет джесс? И на этом все приветственные мероприятия закончатся. Джесс, мне по барабану, хочет она обниматься или нет, я просто бросаюсь к ней и обвиваю её руками. Какая же она стала худая и мускулистая. А загорела-то как? И волосы на солнце совсем выгорели. А Том? Я оглядываюсь по сторонам. Он тоже здесь? Нет, отвечает Джесс. Как так? спрашиваю я, и к моему ужасу Джесс вздрагивает. А ведь Джесс никогда не вздрагивает. Обычно она как каменная. Неужели что-то случилось? Тому нужно ещё закончить кое-какие дела в чили, сухо объясняет она, не глядя на меня. Ты ведь знает, что он работает в благотворительной организации, так что приедет, как только сможет. Разумеется, ему не терпится увидеть родителей, так что Тут она замолкает, будто бы и не знала, что ещё сказать. И это тоже абсолютно на неё не похоже. О, понятно, отвечаю я. Как жаль, что вам не удалось прилететь вместе. Я уже подписалась про честь в Лондоне курс лекции по магматическим горным породам бестрастно объясняет Джесс. И даты согласовали заранее. Всё ясно. Я киваю с таким видом, будто прекрасно знаю, что такое магматические горные породы. Что ж, э, всё равно с возвращением. Тётя Джесс мини бросается к ней, и обнимает за ноги. За ней подходит Люк и целует Джесс в щёчку. и щёчки её розовеют от удовольствия. «Может, её просто нужно слегка растормошить?» «Как долетела?» — спрашиваю я. «Джет-лак не мучает?» «Я тут тебе подарочек принесла». Я вручаю Джесс подарок, и пока она его разворачивает, оглядываюсь по сторонам, рассматривая квартиру. Окна тут от пола до потолка, повсюду симпатичные маленькие светильники — А диван обит бархатом сине-зелёного оттенка. Возле медного коктейльного бара папа в потёртых джинсах и серой фуфайке смешивает нам эспрессо-мартини. А рядышком на высоких барных стульях в индустриальном стиле сидят Дженнис и Мартин. Взглянув на папу, я, не удержавшись, снова разиваю рот от изумления. Папа в жизни не носил фуфайки, не говоря уж о джинсах. В самом при самом неформальном его нарядом до сих пор было полосом эмблемой гольф-клуба. С новосельем, пап. Я целую его и вручаю ему бутылку шампанского. Как здесь здорово? Нравится Бекки? Просияв, спрашивает папа. Всё так непривычно. Ещё как непривычно. Верно, милая, дрожащим голосом подхватывает Дженнис. Совершенно непривычно. На ней светлый в яркий горошек костюм с плессированной юбкой. И на барном стуле в индустриальном стиле она смотрится довольно нелепо. Помимо того, Дженнис все время испуганно оглядывается по сторонам, будто угодила в пустыню Гоби. «Эспрессо-мартини, Мартин!» — весело объявляет отец и вручает Мартину стакан. Тот с сомнением разглядывает его и опасливо отпевает. «Эспрессо-мартини, Мартин!» Эм, освежает, выдаёт он наконец. Минни, милая, а для тебя есть сок. Папа протягивает Минни стакан, и та довольная усаживается на пол, скрестив ножки и начинает пить. А тебе, Дженнис, джин-тоник, верно? Какой сорт джина предпочитаешь? Какой сорт джина? В замешательстве оглядывается по сторонам Дженнис. будто подозревает, что в вопросе кроется какой-то подвох. И наконец спогано шепчет: Э, Гордон, Дженнис, принимается распекать её папа. Не будь такой консервативной. Мы вчера ходили на дегустацию крафтового джина. Смотри, вот этот японский. Он вертит перед её носом бутылкой. Попробуй. Уверена, он великолепен. Смущённо бормочет Дженнис и добавляет, глядя, как папа нарезает огурец: В нашем клубе бриджа все по вам очень скучают, только и разговоров. Ах, как жаль, что блумвудов нет. А мы решили устраивать покерные вечеринки, заявляет мама, подходя к бару и открывая упаковку свекольных чипсов. Покер? Ах, Дженнис. Боже милостивый. Спасибо, Бэки. Раздаётся у меня за спиной голос Джесс. Обернувшись, я вижу, что она держит в руках бутылку буро-зелёного лосьона для тела. "Ну как тебе?" нетерпеливо спрашиваю я и вглядываюсь в её лицо, надеясь найти признаки того, что угодило. "Он веганский. Бутылочка сделана из переработанного стекла, а коробка из экологичного картона". "Я вижу", без капли эмоций кивает Джесс. Спасибо. Сказать по правде, я разочарована. Неужели джесс хоть раз в жизни не может воскликнуть: "Боже, какая прелесть!" и броситься меня обнимать? Я знаю, что ты противник бесцельного потребления и всего такого, добавляю я. Но я подумала, что лосьон тебе понравится, потому что над ним работала женская коммунна. Да, я прочла на упаковке. Кивает джесс. Отличное начинание. Я вглядываюсь в её бесстрастное лицо, от души надеясь, что она скажет ещё что-нибудь. Наверное, это глупо с моей стороны, но мне очень хочется, чтобы она меня похвалила. Сказала: "Вау, Бэк, это же идеальный подарок!" И никто не сможет упрекнуть его производителей в том, что они не думали об окружающей среде. Со смешком продолжая я По всем статьям удачный подарок. Просто идеальный. Даже и прицепиться не к чему. Ну, начинает Джесс и сразу же замолкает. Что? Бэкки, я очень ценю твоё внимание. Большое спасибо за заботу и щедрость. Ты вообще щедрая натура. Спасибо. Джесс ставит бутылочку на стол. Ну, а какие у тебя новости? Мине нравится в школе. Она явно увиливает от ответа. В чём дело, не отстаю я. Что не так с моим подарком? Почему он не идеальный, скажи? Джесс вздыхает. Проблема в упаковке, но ты должна быть и сама это понимаешь. Она указывает на прозрачную пластиковую плёнку, которой обтянута коробочка. Она поддаётся переработке, не доумеваю я. Я проверяла Там так и написано: поддаётся переработке. Джесси Бровью не ведёт. Но наш стиль жизни, наше бездумное потребление, загрязняющее планету огромным количеством пластика и ведущее к экологической катастрофе, переработке не поддаётся, отвечает она. И помедлив добавляет: Но всё равно спасибо. Повторюсь, это было очень заботливо с твоей стороны. плечи у меня опускаются. Ну прекрасно. Стоит мне подумать, что я достаточно позеленела, чтобы Джесс меня похвалила, как она всё равно, оказывается, зеленее всех зелёных. Ну ладно. Мысленно обещаю я себе: на Рождество подарю ей что-нибудь настолько зелёное, что она обалдеет. Например, листья. Тут кто-то звонит в домофон. и мама снимает трубку. Кто там? О, Сьюзи, поднимайся скорее, третий этаж. Смотрю, тот решил отпустить растительность на лице, люк весело спрашивает папа. Очень современно. Бэки, как тебе его усы? Вскинув голову, я понимаю, что все смотрят на меня. Чёрт. Ладно, я должна поддерживать мужа. Я считаю, что это прекрасная благотворительная инициатива, заявляю я, уклоняясь от прямого ответа. И всем нам стоило бы выступить для Люка спонсорами. Верно? Люк, мы подарим тебе на Рождество масло для усов, подхватывает Дженнис, и улыбка сползает с моего лица. Масло для усов? К тому времени их уже не будет, вставляю я через чур поспешно. Что ж, отзывается Люк, смущённо поглаживая верхнюю губу. Я и правда собирался сбрить их к Рождеству, но если Бэккин нравится? Нравится? Милая, тебе правда нравится? с интересом спрашивает мама. А! Меня прямо загнали в угол. Говорить гадости об усах Люку мне не хочется, но не могу же я сказать, что мне они не нравятся. Мужьям и жёнам определённо не стоит обсуждать усы во время светской беседы. Вдруг понимаю я, это должно быть приравнено к нарушению этикета. Пару дней назад ты сказала, что они классные, вставляет Люк. «Э, верно, дрогнувшим голосом произношу я. Так э, я и сказала, правда? Итак, мама вручает нам с Люком эспрессо Мартине. Кстати, о Рождестве, «Не пора ли нам все обсудить?» «Давайте дождемся Сьюзи», предлагаю я. «Клифф Стюарты тоже придут к нам на вечеринку». «О, как здорово!» — восклицает мама. «Прекрасный получится денек. Только подумай, Грэхам, не нужно готовить и дом украшать. Бекки сама все сделает». «Все?» — испуганно переспрашиваю я. «Да». Конечно, в этом году у гостей на Рождество принимаю я, но разве мама не возьмет на себя часть забот? Ну или, скажем, большую часть? «Бекки, солнышко, мы не хотим ставить тебе палки в колеса», торжественно произносит мама. «Это твое Рождество». И прежде чем я успеваю сказать «Да я вообще-то не против разделить ответственность», Раздаётся звонок, и папа идёт открывать дверь. «Сьюзи, дорогая!» — восклицает он. «Добро пожаловать в наш новый дом!» «Вау!» — вскрикивает Сьюзи, оглядывается, и глаза у неё становятся круглыми, как блюдца. «Просто вау! Ну и квартира!» «О, Джесс, ты приехала!» «Ах, Джейн, какой замечательный наряд!» «О, боже, люк!» скрикивает она так, словно именно его вид удивил её больше всего. У тебя усы? А бекен нравится? Радостно сообщает Дженнис из Юзи и удивлённо оглядывается на меня. Правда? Пока что да, поскорее уточняю я. Они мне нравятся конкретно сейчас. Бывает же, что какая-то вещь приглянётся тебе на время. Ну, сначала понравится, а потом разом нравится, я откашливаюсь. Вот как-то так. Хм, выдаёт Сьюзи растерянно. А я и не думала, тут она осекается. В смысле, ну, конечно. Здорово люк просто. Кажется, она не может подобрать слов. Вау! Мы идём по главной улице Шордича к ресторану, где забронировали столик. Я держу Минни за ручку, шагаю рядом с Джесс и Сьюзи, а остальные ушли далеко вперёд. Ты видела, что написано у твоей мамы на футболке? Оборачивается ко мне Сиузи, как только становится ясно, что мама нас не услышит. Кажется, у неё вот-вот начнётся истерика. Я и сама от неё недалеко. Видела, отзываюсь я. Слава богу, Минни ещё не умеет читать. А эспрессо Мартине? А цирковая школа? Перед выходом из дома папа продемонстрировал несколько трюков со своим недавно купленным диабло. Мы все аплодировали и кричали бис. И только Дженнис пронзительно взвизгнула, когда диабло разок едва не треснул Мартина по голове. По-моему, заявляет Сьюзи. Все должны на пенсии переезжать в Шордич. Это же отличный выход. Джесс, до сих пор шагавшая молча, вдруг говорит. Со стороны Грехема и Джейн было очень великодушно уступить мне свой дом. Не надо было им этого делать. Ой, ну что ты? Они от чистого сердца, поскорее принимаешь заверять я. К тому же, им тут так весело. Для них это настоящее приключение. А когда Том приедет, как думаешь? спрашиваю я просто так, чтобы поддержать разговор, и Джесс снова вздрагивает, как и в первый раз. Не знаю, отвечает она. Как только, ну, как только он Она замолкает, будто пытаясь выиграть время и заканчивает. «Не знаю. Точно не знаю». «Хм. Странный ответ». Джесс крепко сжимает зубы и смотрит прямо перед собой. Покосившись на Сьюзе, я замечаю, что и она тоже в растерянности. «А как у Тома в чиле с работой?» — бросаю пробный шар я. «Всё хорошо, спасибо. А насчёт усыновления новостей нет?» Ещё опасливе спрашиваю я. Нет, сдержанно отвечает Джесс, но я замечаю, что руки её сжимаются в кулаки. И вдруг что-то обрывается у меня внутри. Джесс сегодня словно воды в рот набрала, а глаза её потемнели от горя. И пускай мы только сводные сёстры, но я точно знаю, что между нами есть духовная связь. Как-то раз мы даже смастерили совершенно одинаковые шкафчики. Она свой для камней А я свой для Туфель. Я хорошо её знаю. И вот сейчас поклятся готово, что у них с Томом не всё гладко. С тревогой кошусь на Джесс, умирая от желания обнять её покрепче и спросить: "Джесс, что стряслось? Дело в Томе, да? Он всегда был странным парнем, не бери в голову". Но неизвестно ведь, как она на это отреагирует. Джесс точно не самый разговорчивый в мире человек. Так что лучше действовать потихоньку. «Кстати, Сьюзи», — говорит Джесс, по-прежнему глядя перед собой, — «мы с тобой не виделись после твоей... потери, я очень сочувствую». «Спасибо», — отзывается Сьюзи, ее глаза тоже темнеют. «Было... но нелегко». Она оглядывается на меня, и я ободряюще подмигиваю ей и тепло улыбаюсь. Дальше мы идем молча, и мне почему-то кажется, что... все мы сейчас думаем о детях. Лично я с тоской гадаю, родится ли у нас с Люком когда-нибудь ещё один ребёнок. Но потом мне становится стыдно за то, что одной Минни мне недостаточно, и я поскорее сжимаю её ручку, чтобы она ничего не заподозрила. Потом меня осеняет. А может, Джесс вовсе и не о детях думает, а о том, как бы мне всем объявить, что мы с Томом разошлись?» От этой мысли у меня прямо мороз по коже. И в то же время не могу сказать, что для меня это полная неожиданность. Они ведь так далеко забрались, а это трудно. К тому же, оба очень много работают, а вокруг Тома постоянно вертятся молоденькие волонтёрки в зелёных шортиках. Ну, наверное. Что если он взял да и влюбился в одну из них? Или сама Джесс влюбилась в парня в зелёных шортиках, а может, не в парня, а в девчонку? Никогда ведь не знаешь...» Я снова краем глаза кашусь на Джесс, гадая, стоит ли затрагивать эту тему. «Наверное, всё же нет. Она ведь только приехала, да и потом с нами вся семья. Лучше я как-нибудь позову её вместе выпить и поболтать. Устроим милый такой расслабленный девичник». Тогда-то она и зальёт мне душу. Бэкс, ты что, совсем спортом не занимаешься? спрашивает Сьюзи. Чего ты так пыхтишь? О, вскидываю голову я. Нет, я просто просто задумалась. Ну, о всяком. На сама гадаю, подскажет ли Джесс её сестринское чутьё, о чём я сейчас размышляла. Но она лишь смотрит на меня невозмутимо и говорит: "Бэкки, Тебе нужно подключить интенсивные тренировки. Ты ведь кардио редко занимаешься, верно? Всё моё сочувствие тут же улетучивается. Редко занимаюсь кардио? Да ничего подобного. Вообще-то, с вызовом говорю я. У меня новый персональный онлайн-тренер. Он составил для меня индивидуальную программу тренировок. Вау, отзывается Сьюзи. А я и не знала. Понимаешь, начинаю объяснять я. Я тут купила себе новое платье к Рождеству от Александр Маккуин, скидка 70%. Александр Маккуин, вытаращив глаза, потрясённо переспрашивает Сьюзи. Вот именно. Но оно мне слегка тесновато. Ну, я и решила нанять персонального тренера, чтобы втиснуться в платье да заодно и здоровье поправить. «Двух зайцев одним выстрелом». Джесс хмурится. «И сколько стоила эта программа тренировок?» спрашивает она. «Наверняка в итоге окажется, что дешевле было бы сразу купить платье твоего размера. А лучше просто надеть одно из тех, что у тебя уже есть». «Я и забыла, что у Джесс есть привычка задавать тебе дурацкие вопросы, а потом смотреть на тебя в упор. Того и гляди, скажет». Почему бы тебе просто не делать 100 отжиманий в день? Или почему бы тебе просто не перейти на воду и картошку? На здоровье не экономит, огрызаюсь я. Это инвестиция. И тут мы видим, что мама уже стоит у входа в ресторан и машет нам рукой. Сюда, мы тут. Погоди-ка, говорит Сьюзи. Бэкс, мне надо сказать тебе кое-что, пока мы не вошли. «Джесс, ты не против? Может, пока отведёшь Минни?» Дождавшись, когда Джесс и Минни скроются в ресторане, Сьюзи оборачивается ко мне и в полголоса спрашивает. «А что ты на самом деле думаешь об усах Люка?» «Я их ненавижу!» — шепчу я в ответ. «Но я же должна его поддерживать!» «Усикла!» — кивает Сьюзи и, войдя в ресторан, ослепительно улыбается Люку. «Кстати, Люк, чудные усы!» Кажется, проходит не меньше часа, прежде чем все мы заказываем себе еду. У Дженнис не получается выговорить «ча». Мартин просит сделать ему манговый смузи без куркумы, а мама требует, чтобы ей в каждое блюдо добавили спирулину, даже в чай. Папа же так привычно – Непринуждённо заказывает себе пюре из авокадо, что мама поясняет мне шёпотом. Он ест авокадо каждый день, Бэки. Каждый божий день. Но вот наконец официант уходит, все мы начинаем прихлёбывать кофе и соки, а Минни достаёт карандаши и раскраску, как Гринч украл Рождество. Я как раз пытаюсь убедить её, что Гринча не обязательно красить зелёным. Можно и розовым, зелёного карандаша у нас нет. Когда мама вдруг начинает стучать вилкой по блюдцу. Минутку внимания, говорит она. Мне бы хотелось поблагодарить всех вас за то, что приехали в Шордич к нам на Новоселье. Все хлопают в ладоши, и мама довольно улыбается. А теперь, продолжает она, представляю вас всех Бэкки которая в этом году любезно согласилась устроить рождественскую вечеринку у себя. А Бэкки, солнышко, это будет твоё рождество. Твой день, и мы не станем вмешиваться в подготовку. Пусть всё будет так, как ты хочешь, лишь бы только у нас была возможность посмотреть выступление королевы. Как республиканка, я выступление королевы бойкотирую. Неожиданно объявляет Джесс, скидывая руку. Но с пониманием отношусь к тому, что другие считают возможным поддерживать монархию и навязываемые ею токсичные традиции. Так что просто дайте мне знать, когда речь закончится. Лично мне главное, чтобы была индейка, с нервным смешком вставляет Мартин. Люблю ли, знаете ли, полакомиться индейкой на Рождество. Сестра Мартина как-то раз «Подала на стол пирог с рыбой», — сообщает Дженнис таким трагическим шепотом, будто бы признаётся, что один из членов их семьи — маньяк-убийца. «Пирог с рыбой на Рождество. Можете себе представить?» «Конечно же у нас будет индейка», — заверяю я, — и с гордостью добавляю. «А для Джесс — вегетарианская индейка». «Я нашла сайт», — где можно заказать вегетарианскую индейку, сделанную из сои и грибов. По форме она совсем как настоящая, ножки и все такое. Спасибо, Бекки, благодарно улыбается Джесс. Как это мило с твоей стороны. И начинка, не успокаивается Мартин. Люблю, чтобы было много начинки, а еще свинки в одеялках. И хлебный соус, вставляет папа. «А я люблю брюссельскую капусту с каштанами», — подхватывает Дженнис. «Есть отличный рецепт от Делли и Бекки. Я тебе его перешлю». «Нет-нет-нет», — нет, качает головой мама. «С брюссельской капустой не нужно мудрить. Просто сварить и заправить маслом». «Я не ем масло», — вклинивается Джесс. «Мы приготовим всё сразу», — обещаю я. «А ещё рождественский пудинг и пирог...» Э-э Что там ещё бывает? У меня как-то в голове помутилось. Хлопушки, влезает Сьюзи. Я принесу хлопушки. Или, может, ты, Джесс, хочешь взять это на себя? С хлопушками проблема, моментально объявляет Джесс. У них внутри игрушки, то есть куски пластика, который разрушает экосистему Земли и губительно сказывается на дикой природе. Но если хотите, «Я принесу», — тут же добавляет она. «Точно!» — потрясённо бормочет Сьюзи. «Ладно, можно обойтись и без хлопушек». «Я найду эко-хлопушки», — торопливо заверяю я. «А мы вот с Мартином подумали, не повесить ли нам под потолком пиньяту?» Соловьём заливается Дженнис. «Детям бы так понравилось!» «Пиньяту?» — растерянно повторяю я. «Да». «А разве есть такая рождественская традиция?» «Солнышко, мы с Мартином смотрим передачу «Рождество шагает по планете», принимается рассказывать Дженнис. Идёт днём по Би-Би-Си. Очень познавательная. И нам говорили, что в Мексике на Рождество бывает пиньята. Ну, а чем мы хуже? Что ж, обескураженно бормочу я. Э-э-э... А ещё можно спеть «Санта-Лючию». Продолжает Дженнис: "Нарядиться в белое и надеть на голову короны со свечками, как делают в Швеции". "Прекрасно", подхватывает мама. "Давайте устроим интернациональное Рождество". "Это культурная апроприация", неодобрительно замечает Джесс. "Ничего подобного", возражает мама. "Если берёшь понемногу из разных культур, то всё нормально". Оставить ёлку это немецкая традиция, сознанием дела подхватывает папа. Её привнёс в Британию принц Альберт. С ёлкой проблема, вставляет Джесс, но, кажется, её никто не слушает. Да вообще-то Иисус британцем не был, не унимается Дженнис. Не подумайте, что я осуждаю или что-то подобное, но ведь не был же? Она оглядывается по сторонам, будто ждёт возражений. Что ж, Безусловно, Иисус не был британцем, начинает Люк. Ну и прекрасно, торжествующе заключает мама. Значит, нам можно и пиньяту. Бэки, сможешь достать? Да, солнышко. Э, э, конечно. Я вытаскиваю из сумки блокнот и вписываю: пиньята, свечи, шведские песни. С ёлками проблема, громче повторяет Джесс. Лучше будет нарядить предмет, который уже есть в доме, например, метлу. Она оборачивается ко мне. Можно украсить её поделками из вторсырья. Например, из консервных банок. Метлу? Ну уж нет. Я не собираюсь навесить на метлу жестянок и называть это ёлкой. Ни за что. Уверен, мы сможем найти какой-нибудь экологичный вариант ёлки. заверяет Люк, увидев моё лицо. А что насчёт подарков? вступает Сьюзи. У кого-нибудь есть пожелания, потому что лично я никогда не знаю, что дарить. Я в качестве подарка помогу вам всем преобразиться, радостно объявляет Дженнис. Сюрприза, конечно, не получится, но зато вы все можете не волноваться, точно будете красотками. Челюсть у меня отпадает. И я бросаю тревожный взгляд на Сьюзи. «Вау, Дженнис!» — отзывается она. «Звучит? А что конкретно ты имеешь в виду?» «Всем девушкам я сделаю свой особый контурный макияж!» — щебечет Дженнис. «А мужчинам — скраб и маску для лица. Принесу с собой все свои богатства». «Вот оно что!» — лепечу я. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Однажды Дженнис уже делала мне свой особый контурный макияж. Для начала она разметила моё лицо полосками, как автомагистраль. На затем облепила скотчем, чтобы сделать чёткие стрелки, а отрывая его, содрала с меня, по-моему, не меньше четырёх слоёв кожи. Ну да ладно. Всё равно это очень мило с её стороны. К тому же, может, за последнее время она наловчилась. А знаете что? Джесс и Том преподнесут нам безотходные подарки, с гордостью объявляет Дженнис. Джесс мне уже всё об этом рассказала. Правда, дорогая? Это так оригинально? И что же ты нам подаришь, Джесс? не удержавшись, с вызовом спрашиваю я. Нехорошо это, конечно, но мне жутко хочется её подловить. Чтобы там она не задумала, я уж найду в этом какую-нибудь проблему. Даже если окажется, что это плетёная корзинка с благотворительной распродажи, я гордо с напокачаю головой и скажу: "Ох, джесс, ну ведь на освещение распродаж тратится столько электроэнергии". "Что ж", помолчав, отвечает Джесс. "Думаю, я могу раскрыть суть замысла, не выдав всей задумки. Мы с Томом решили, что преподнесём каждому из вас Слово. Это сообщение выбивает почву у меня из-под ног. Это, в смысле, такие вырезанные из дерева изречения, которые ставятся на каминную полку? Растерянно спрашивает мама. Нет, просто слово, поясняет Джесс. Для каждого из вас мы подберём своё слово, оно и станет вашим подарком. Божечки, поражённо восклицает Сьюзи. Это же Я никогда завернуть такой подарок <сих> будет трудновато, шутит папа. Обёртки у него не будет, зато в нём будет смысл. Не моргнув глазом, парирует Джесс, и папа смущённо закашливается. Э, конечно, конечно, всё ясно. И что же это будет за слово? Наконец снова обретают дар речи. Я. Если я скажу, Сюрприза не получится, отвечает Джесс. У каждого слова будет своё, соответствующее. Она обводит нас всех глазами и замолкает. Ну неважно. В общем, так мы решили. Я вся заинтригована. Интересно, какое слово она подарит мне? Жуть, как хочется узнать. Уж надеюсь, какое-нибудь приятное. Боже, только бы не счёт по визе. А, нет, тут три слова. А, так что всё в порядке. Слушай, Бэкс, раздаётся над моим ухом шёпот Сьюзи. Обернувшись, я вижу, что она со своей чашкой кофе переместилась поближе ко мне. Как тебе всё это? В смысле, слово. Серьёзно? Да уж, закатываю глаза я. В конкурсе на идею виртуальных подарков однозначно побеждает Джесс. А я вот подумала, может нам тоже в этом году подарить друг другу безотходные подарки. Ну, чтобы не быть бездумными потребителями и всё такое. Сиюзи вопросительно смотрит на меня, а мне тут же становится обидно, что не я это придумала. Давай, охотно соглашаюсь я. А какие? Только не слова, а то получится, что мы в обезьянничили у джесс. Нет, но может, Сиюзи задумывается. Напишем друг другу по песне. А на Рождество исполним? Что? В ужасе спрашиваю я. Сьюз ты что, орехнулась? Не ли сделаем что-нибудь своими руками из подручного материала? Загорается Сьюзи. Будет так весело. Весело? Я как раз подыскиваю тактичный способ сказать Сьюзи, что меня такое веселье ничуть не прильщает, когда меня осияет. Знаю, В восторге выпаливаю я. Мы подарим друг другу что-нибудь из собственных вещей. Это просто, экологично. И подарок уж точно будет классным. «О боже!» — вскрикивает Сьюзи. «Бэкс! Отличная идея!» Мы ненадолго замолкаем. Лично я уже мысленно копаюсь в гардеробе Сьюзи. У нее столько замечательных вещей. Может, она подарит мне тоже. «Ту сиреневую курточку с вышивкой?» «Нет, точно нет, она слишком дорогая». «Но вдруг...» И тут я замечаю, что и Сьюзи вся ушла в свои мысли. «Сьюзи, скажи, чего бы тебе хотелось?» — пристаю я. «Я подарю тебе всё, что пожелаешь». «Нет», — не соглашается она. «Не буду я ни о чём просить. Это не в духе Рождества». А ты намекни, убеждаю я. Нет, я буду рада любому подарку, Бэкс. Мне неважно, что это будет. Но затем она отпивает кофе и снова задумывается. Хмм, интересно о чём? Может, о моих новых серебристых туфельках? Или нет. О моей леопардовой сумке? А, ну невозможно же угадать. Наверное, подарю ей несколько вещей. Манговый смузи, соевый латте, пюре из авокадо, объявляет официант, и все поднимают головы. Пойду на своё место, говорит Сьюзи. Приятного аппетита. Официант расставляет на столе тарелки и стаканы, а я снова берусь за ручку. Запишу лучше сейчас, пока всё не забыла. Итак, подарок Сьюзи Начинка, хлебный соус, эко-хлопушка, эко-ёлка, но не метла. На этом я останавливаюсь. И вдруг понимаю, что не умею готовить хлебный соус. Каждое Рождество он просто появлялся в соуснике на столе, да и всё. Как вообще можно превратить хлеб в соус? И где мне взять эко-ёлку? Нахмурившись, я тупо смотрю в пустоту, и тут ко мне подсаживается люк. Всё хорошо? спрашивает он. Прекрасно, машинально отвечаю я. И вспомнив о свинках в одеялке, записываю их в блокнот. А следом пишу: вегетарианские свинки в одеялках? А такое вообще бывает? Я невольно тяжко вздыхаю и замечаю, что люк внимательно на меня смотрит. «Бэкки», — негромко говорит он, — «не психуй. Всё это на самом деле не важно. Если мы не найдём свинок в одеялках, Рождество не испортится». «Знаю», — благодарно улыбаюсь я. «И всё-таки хочется же всех порадовать». «Так и будет», — уверенно говорит он. «Минни, зайчик, можно на минутку твою книжку?» Он берёт у Минни раскраску про Гринча, листает страницы И доходит до той картинки, где кто-то вскидывает руки вверх и поёт, совершенно забыв о том, что Гринч украл все их подарки и сласти. Обожаю эту иллюстрацию. Вот что такое Рождество, говорит Люк, указывая на счастливых ктотов. Когда семья и друзья собираются вместе и веселятся. Не подарки и не пиньята, а люди. Знаю, но Чтобы не украл Гринч Рождества ему не испортить, убеждённо заканчивает Люк. И я верчу его слова в голове: так и эдак. Чтобы не украл Гринч Рождества ему не испортить. Отлично, нужно только постараться об этом не забыть. Я ещё пару секунд смотрю в книгу, а затем порывисто обнимаю Люка и звонко его целую. Ты прав, говорю я. Спасибо. Обожаю своего мужа. Даже с усами. СМС-ки. Дженнис. Бекки, вот рецепт брюссельской капусты с каштанами. Очень вкусно. Дженнис. Мама. Солнышко, не слушай, Дженнис. С брюссельской капустой мудрить не нужно. Почистить и отварить. Все просто. Мама. Сьюзи. Бэкс: Я небольшой фанат брюссельской капусты. Может, заменим её на брокколи? Сиюзи: Бэкс. Привет, Джесс. Мне так понравилась твоя идея подарить всем на Рождество слова. Ты не против, если я выскажу кое-какие пожелания насчёт своего презента? Если нет, ну просто как вариант. Не могла бы ты подарить мне слово "отвязное"? Бэкс: Бекс. Или клёвая. Бекс. Бекс. Или девушка с голубыми тенями. Знаю тут больше одного слова, но они ведь бесплатные. Бекс. Джесс. Бекки, я не расскажу, какой тебя ждёт подарок. Джесс. Электронное письмо. От кого? Чудесное преображение. Кому? Бекки Брендан. Тема: Фитнес-опросник. Здравствуйте, миссис Брендон Урождённая Блумвуд. Спасибо, что заполнили наш онлайн-фитнес-опросник. Надеемся, вам не терпится начать тренироваться по вашей новой системе тренировок Чудесное преображение. Однако нам кажется, что вы неверно интерпретировали некоторые вопросы. Просим вас заново заполнить Следующие графы, чтобы мы могли точнее проанализировать вашу анкету. Вопросы для повторного ответа. Вопрос 12. Какой цели вы хотите добиться? Мы бы предпочли, чтобы в этом пункте вы указали, каких спортивных или общеоздоровительных результатов вы хотели бы достичь. К сожалению, ответ "втиснуться в платье от Александр Маккуин" не совсем тот, что нам нужен. Тринадцатый вопрос: какие у вас проблемные зоны? В этом пункте наши клиенты обычно указывают проблемные зоны тела, например, бёдра или живот, а не молнию на платье. С нетерпением будем ждать от вас дополненного опросника. Счастливого вам Заш. Депс. Менеджер по работе с клиентами